2. Тайна полюса. Шар медленно продвигался, но не прямо по направлению к изумительному островку, а оставляя его всё время в стороне по правую руку от своего пути. В то время как Гронд следил за направлением, Аторм отмечал записи приборов. Зальтнер, на обязанности которого лежала фотографическая съёмка местности, внимательно осматривал её, пользуясь превосходной трубой АБ, предназначенной для обследования рельефа. Они уже настолько приблизились к острову, что если бы на нём находились люди, их можно было бы разглядеть в зрительной трубу. Зайтнер покачал головой, снова посмотрел в трубу, отложил её и снова покачал головой. "Господа", промолвил он наконец одно из двух. "Или шампанское ударило мне в голову, до стакана вам-то. Я и сам этого не думаю, значит, или или. Да что же вы видите? Здесь кто-то уже был до нас?" Быть не может, в один голос воскликнули Торм и Грунты. До сих пор в отчётах не упоминалось о подобном остове. Наши предшественники очевидно не побывали даже по ту сторону горного хребта, добавил Торм. Взгляните сами, сказал Зальтнер и передал Торму трубу. Сам он и Грунты вооружились полевыми биноклями. Торм напряжённо вглядывался в остов, потом хотел что-то сказать, но только пошевелил губами и промолчал. Зальтнер продолжал Остров совершенно круглый. Это мы уже заметили. Но теперь вы видите, что как раз у его центра находится ещё тёмный круг, величиной около 100 м в диаметре. Совершенно верно, сказал Грунты. Но это не круг, а цилиндрическое отверстие, и края его обнесены каким-то выступом. Но что же это? перебил его Торм. Шар меняет направление. Он передал трубу Грунты и сосредоточил своё внимание на движении шара. Шар отклонился вправо от своего первоначального пути, оставаясь на одном и том же расстоянии от острова, он двигался параллельно его берегу, описывая около него правильные круги. Давайте проверим, видим ли мы одно и то же, сказал Грунты. Вокруг острова тянется цепь возвышений, напоминающих столбы или колонны, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Правильно, подтвердили остальные. Я их сосчитал, заметил Торн. Там двенадцать больших столбов, между ними по одиннадцать малых, всего сто сорок четыре. А этот своеобразный отблеск над всем островом. Не правда ли кажется, будто весь остров покрыт сетью сверкающих металлических проволок или прутьев, идущих от центра к периферии, как спицы колеса? Да, сказал Торм и вознемога не присел. Вы еще не то увидите, если подольше углядитесь. Знаете же, колыш его звучал резко и хрипло. То, что вы видите вон там, это полюс земли, но не мы его открыли. Этого только не хватало, воскликнул Зальтер. Стоило нам ради этого мотаться в этом качающемся леднике. Нет, капитан, открыли полюс мы, и то, что вы видите там, не человеческих рук дело. Какой безумец стал бы натягивать тут эти проволоки? Скорее уж я поверю, что земная ось заканчивается большим велосипедным колесом, и что мы действительно призваны смазать её, только не ныть. Если это не люди, беззвучно продолжал Торм. А я и сам-то не знаю, как могли бы люди сделать что-нибудь подобное. Может быть, это явление природы, пребил его Зальтнер, необыкновенный процесс кристаллизации. Чёрт возьми, наконец-то я догадался, это гейзер, испалинский гейзер. Нет, Зальтнер, возразил Торм. Я тоже уже подумал об этом, грязевой вулкан мог бы дать приблизительно такое же образование. Но мы, вероятно, не увидели ещё основного, самого главного, необъяснимого. Что вы имеете в виду? Я это увидел, сказал Грюнте. Он отложил зрительную трубу и погрузился в тревожное раздумье. Зальцнер схватил трубу. Обратите внимание на окраску почвы всего острова, какие-то фигуры, вспомнил Зальцнер. Да, сказал Торм. И эти фигуры представляют ни что иное, как точную карту большей части северного полушария Земли в перспективной полярной проекции, несомненно, сказал Зальцнер. Вся полярная страна отражена на этой отчетливой карте в огромном масштабе, но как же это возможно? Вопрос остался без ответа, все молчали. Тем временем шар совершил почти полный оборот вокруг острова. Торм прервал молчание. Надо принять какое-нибудь решение. Не угодно ли вам высказаться, господа? Прежде всего начал Зальтнер. Я сделаю снимки с этой удивительной карты Земли. Разумеется, сказал Торм. Нужно сфотографировать эту карту. Судя по тем ее частям, которые мы можем проверить, я думаю, что на ней правильно представлены также части полярных областей, находящихся за северными берегами Америки и Сибири. Таким образом, мы сразу приобретаем полную карту этой до сих пор не обследованной полярной страны. Такой удачей, я полагаю, мы можем быть вполне довольны. И подумать только, как полезна может быть эта карта при нашем возвращении. Готово. С этими словами Зальтнер поставил на место фотографический аппарат. Вот у меня уже три верных снимка, а шарта кажется летит быстрее. Мне тоже так кажется, сказал Торм. И так мне необходимо знать ваше мнение, господа. Рискнуть ли нам высадиться на остров, чтобы исследовать его тайну? Что же попытаемся, ответил Зальтнер. Нужно же нам узнать, с кем мы имеем дело. Конечно, сказал Торм. Это очень заманчиво. Страшно только, что мы потратим слишком много газа и лишимся возможности в дальнейшем пользоваться нашим шаром. Как вы полагаете, доктор Грунты? Грунты решительно ответил: "Я того мнения, что мы должны приложить все старания, чтобы как можно скорее удалиться от этого опасного места. В чём вы уж смотрите опасность? При виде своего образного оборудования полюса и изображения земной поверхности мы не можем сомневаться, что находящее лицом к лицу с совершенно неизвестной силой. Нужно признаться, что мы не доросли до тех существ, с которыми нам придётся иметь дело". Кто сумел соорудить такой гигантский аппарат в этой недоступной ледяной пустыне, тот без сомнения может сделать с нами всё, что ему вздумается. "Но-но", «Ну -ну, сказал Торм. "Не будем так трусливы". "Разумеется", возразил Грант. "Но мы не имеем права ставить на карту успех нашей экспедиции. Может быть, эти обитатели полюса заинтересованы в том, чтобы никакие сведения об их существовании не проникали в культурные страны". В таком случае мы, наверное, были бы лишены свободы. Я полагаю, что мы должны сделать вид, чтобы сообщить наши наблюдения научным кругам и предоставить им решать, какими средствами возможно разгадать неожиданную тайну полюса. Мы не должны считать себя завоевателями, мы только разведчики. Все призадумались. Потом Торм сказал: "Вы действительно правы. Во всяком случае, инструкцией нам предписано по мере возможности избегать высадки. Нам нужно стремиться к тому, чтобы не спускаясь с высоты, ознакомиться со разделением воды и суши. Этой точкой зрения мы должны руководствоваться. И так нам нужно отсюда убраться. Тем временем шар приближался к острову. Скорость его полёта возрастала, и вместе с тем он поднимался всё выше и выше. Напрасно развернули они вовсю длину гайдроп. Он не касался поверхности воды. Парус, уже не регулируя полёта, лишь способствовал бешеному подъёму. Управлять шаром на такой высоте было невозможно. "Делать нечего, воскликнул Торм. Придётся спуститься". Он открыл клапан, газ вырвался наружу, шар стал опускаться. "Всё-таки надо послать весточку домой, сказал Торм. Давайте-ка отправим почтовых голубей. Сейчас самый подходящий момент, Европа должна знать то, что мы видели". Он успешно набросал несколько фраз, свёрнул бумагу, вложил гусиное перо и запечатал, привязал его к голубям. Зальтнер выпустил их на волю. Они покружили около шара, а потом полетели, удаляясь от острова. Грунт направил трубу прямо вниз и следил за расстоянием, отделяющим конец гайдропа от земли. Вдруг он с величайшей поспешностью схватил первый попавшийся под руку предмет. И это оказался футляр с двумя ещё не выпитыми бутылками шампанского, и со всего размаха вышвырнул его из корзины. Чёрт возьми, воскликнул смущённый Зальтнер. Что это на вас нашло? Взять да выкинуть наше доброе вино в воду? Простите, сказал Грунте, выпрямляясь после того, как по движению вымпела заметил, что шар стал снова подниматься. Простите, но не мог же я выбросить зрительную трубу, а терять нельзя было и полсекунды, иначе нам грозила гибель. Что же произошло? А заботе нас спасел торм. Мы уже не над водойю, а у самого берега острова. Разве вы думаете, что нам опасно прикоснуться к острову? Я не только думаю, я это знаю. Почему? Мы были бы притянуты к нему. Я, собственно, не понимаю, из чего вы это заключили. Вы же согласились со мной, сказал Гронте. Что кто бы ни был неизвестный существа, сородивший на северном полюсе этот необъяснимый аппарат и огромную карту, мы ни в каком случае не должны попасться им в руки. А между тем очевидно, что этот аппарат, к которому мы всё более и более притягиваемся, не мог быть оставлен здесь на произвол судьбы. Остров, наверное, населён, и таинственный строитель, вероятно, находится там, под теми крышами или за теми столбами. куда не может проникнуть наш взгляд. Надо думать, что они давно уже заметили наш шар и притянут его к себе, как только наш гайдроб окажется в их руках. Слава богу, пошли к нам Зальтнер. Значит, по вашему мнению, у этих неведомых полярных обитателей есть хоть руки. Всё-таки утешительно знать, что в худшем случае можно попасть в их объятия. Меня сказал Торм. Больше всего тревожит эта необъяснимая сила, привлекающая наш шар к острову. И заметьте, с тех пор, как мы перестали выпускать газ, шар снова начал быстро подниматься и при этом его беспрерывно носит вокруг центра острова. А кто может знать, что случится, когда мы очутимся на самой оси? Я считаю наше положение почти безнадёжным. Из вихря мы можем выбраться только при одном условии. Если мы спустимся на остров, но тогда мы пойдём во владения неизвестных островитян. И всё это и сказал Торм. Надо на что-нибудь решиться. Все трое молчали. Мрачным взглядом следили Торм и Грунты за движением шара, в то время как Зальтерн в зрительную трубу осматривал остров. Постепенно исчезали из виду прежде явственные подробности, и по этому признаку можно было бы судить об остатке подъёма шара, даже если бы об этом не свидетельствовали приборы и возвышающий холод. Но что же это? На острове заметно какое-то движение, своеобразные сверкания. Зальтерн окликнул своих товарищей: Они стали смотреть вниз, но более слабые приборы можно было различить только какие-то светлые точки, движущиеся от центра к периферии. Зальтер уже воружённому сильной трубой казалось, что он видит ряд фигур, которые машут белыми платками по направлению к берегам острова. "Нам подают знак", сказал он. "Вот посмотрите в мою трубу. Нам несомненно показывают, чтобы мы удалились от оси. Это мы и без них знаем, но как это сделать?" "Надо открыть выпускной клапан", сказал Зальтер. То есть сдаться на милость этих существ, воскликнул Грунты. И всё-таки нам ничего другого не остаётся, заметил Торм. "Ну что же", сказал Зальтер. "Может быть, эти существа желают нам добра, иначе разве стали бы они нас предостерегать?" "Как бы то ни было, на подниматься выше мы не должны", сказал Торм, "ведь нас прямо таким чит высоту. Все они плотнее закутались в шубы." "Подождём", сказал Грунты. Ведь мы еще находимся на расстоянии около ста метров от оси. Мы попадаем во облака. Может быть, шар придёт наконец в равновесие? Это невозможно, возразил Торм. Мы уже достигли высоты четырёх тысяч метров. Шар был в равновесии тогда, когда на его движение могла влиять тяжесть шутляра с бутылками шампанского. Но скорость нашего подъёма в настоящее время показывает, что нас уносит вверх какая-то внешняя сила, возрастающая по мере нашего приближения к центру. Приходится с этим согласиться, сказал Грунта. Действительно получается впечатление, будто мы находимся в поле силы, отталкивающей нас от земли. Не спустит ли нам пробный шар? Это нам ничего нового не даст, слишком поздно. Вот мы уже окружены облаками. Скорее вниз, поспешил Мульцальтер. Торм распахнул клапан для спуска. Взгляды воздухоплавателей были прикованы к приборам. Эти мгновения решали их судьбу. Газомощным потоком хлынул разреженный воздух. Если и теперь шар не начал бы спускаться, то стало бы ясно, что они уже утратили власть над ним и находятся лицом к лицу силой, которая не зависима от равновесия шара, уносит их прочь от земли. А шар все не опускался. Некоторое время казалось, будто он хочет удержаться на той же высоте, но вихрь, уносящий его к оси острова, не прекращался. Не было сомнений, что эта ось не что иное, как ось Земли, та самая математическая линия, вокруг которой происходит вращение земного шара. Она все сильнее и сильнее притягивала воздухоплавателей, но чем ближе к ней был шар, тем яростнее толкала его высь. Уже начали проявляться физические недомогания, обычные в слоях слишком разреженного воздуха. Все жаловались на сердцебиение. Закнеру пришлось отложить зрительную трубу. Предметы расплывались перед его глазами. Началось удушье. Нам остается только одно, всплеснул Торм, разрывная вожжа. Грунт и схватил вожжу. В случае катастрофы можно было с помощью разрывного приспособления вырвать из оболочки шара большое полотнище, чтобы в течение нескольких минут выпустить весь газ. Но приспособление это отказалось служить. Грунт рванул верёвку, она не поддавалась. Она по всей вероятности запуталась в сети окружающий шар. Это повреждение уже невозможно было исправить. Шар продолжал подниматься. Земля совершенно скрылась из виду. Кругом были одни облака. Все ужаснее становилось стужа, руки и ноги коченели, носы и пальцы потеряли всякую чувствительность, их пришлось растирать, чтобы вызвать прилив крови. Шар безнадежно уносился ввысь и тем стремительнее, чем ближе он подходил к оси. В течение четверти часа Баромет показал семь, восемь и наконец девять тысяч метров. Это была высота, до то ли недостигнутая никем из людей. Беспомощно сидели они, прижавшись друг к другу. Они задвинули крышку гондолы. Так как и к шарам им больше делать было нечего. Оставалось только очищаться от холода. Никакой возможности спасения не предвиделось. Их воляще пинело под влиянием мертвящей стужи. Подъём был неотвратим, ничто не могло их спасти от замерзания или удушья. Что могло ещё случиться? Всё уже было безразлично. Опорожнённая шёлковая оболочка шара свисла над гондолой. Гондола, летя быстрее шара, как пушечное ядро, ворвалась в шёлковую ткань. Все жешиу гандоли были обмотаны тканью оболочки и спутанными канатами. Они были почти без сознания и едва заметили, как их качнуло, когда они попали на ось вихря бушующего над островом. Они находились прямо над полюсом земли. Цель, к которой они стремились с такой надеждой, была достигнута. Там они жёл в ясном солнечном сиянии плыли блестящие облака, а ещё дальше к югу в зеленоватом мерцании раскинулась чудесная страна. Но отважнейшие исследователи уже ничего не видели. В глубоком обмороке, придушенные и придавленные тяжестью шара, бесформенные массы летели они по направлению к земной оси, приближаясь к границам атмосферы.